Глава 20. Игнорирование альтернативы и СМИ. Изначально заданный вектор, вся картина целиком лаборатории искажений, переписанная история. Как именно СМИ используют целые наборы когнитивных искажений, мы обсудим в пятой части книги, а сейчас на практических примерах я вам расскажу о когнитивном искажении под названием игнорирование альтернативы. Суть в том, что наш мозг, единожды избрав ветвь рассуждения, пытается двигаться только в выбранном направлении. Называют это свойство по-разному: и косность мышления, и отсутствие креативности, но на самом деле это следствие того самого эффекта, когда первое решение раньше других обрастает связями с миром и кажется наиболее верным. А в купе с тем фактом, что мы ограничено рациональны, вспоминая Герберта Саймона, мы очень легко поддаёмся манипулированию со стороны СМИ. И основа тут наше нежелание жить в условиях неопределённости. Нам нужно принять решение, поверить в то, что мы сможем научиться жить в условиях хаоса, для нашей обезьяны непосильная задача. Но мы можем. Однако давайте вернёмся к тому, что мысль мы так, как был задан изначальный вектор. Сейчас я приведу пример из книги Канемана как один из самых показательных. Посмотрите на картинку на странице 159 в печатной или PDF-версии этой книги и в течение пяти секунд прочитайте вслух, что на ней написано в ряд. Если вы с планеты Земля не читали Канемана и не работаете разработчиком шрифтов, то, скорее всего, сделали как я, прочитали книгу. A, B, C, N держит деньги в банке, 12, 13, 14. А теперь переверните страницу и посмотрите на эту же картинку, с которой я убрал некоторые элементы. Как теперь вы можете заметить, символы, которые мы прочитали, как B и 13, ничем друг от друга не отличаются. Ничто не мешало прочесть ряд, как A, 13, C или 12, B, 14. но я так не сделал, и большинство из вас тоже. Ключевое слово теперь. Я убрал изначальный посыл, настроивший читателей, что слева буквенный ряд, а справа цифровой. Этот начальный посыл и заставил нас проигнорировать альтернативный вариант прочтения, ведь в алфавитном ряду не бывает цифр, а в десятичной системе исчисления нет букв. Этот пример великолепно демонстрирует способность нашего мозга двигаться в направлении первоначального импульса. Ему достаточно первой буквы А или первой цифры 11, чтобы получить этот импульс. Именно ограниченная рациональность, о которой говорил Герберт Саймон, во многом является причиной такой работы мозга. Эволюционно и на практике, особенно в плестоцене, не было особого смысла рассматривать более сложные варианты. Мир был устроен гораздо проще, и тратить много ресурсов мозга было непозволительной роскошью. Как всегда, мозг не успел эволюционировать и не поспел за развитием общества. То же самое относится к фразе про Н, которая хранит деньги в банке. Если бы мы до этого обсуждали заготовки овощей и ягод на зиму, то вам скорее всего представился бы погреб, в котором тётя Н хранит в банке среди огурцов деньги на похороны. Если бы мы прочитали перед этой фразой новости банковского сектора, то Н могла бы представиться вам обычным менеджером, у которого есть счёт в банке. Однако, если бы мы обсуждали, как хранит нелегально заработанные деньги мафия, Мы могли бы представить некую мисс Н. Марселес, которая в чёрных очках приносит в сейфовую ячейку пакет с грязными деньгами наличными. Да, вы никогда вживую такой Н не видели, но видели её в кино. А как вы помните, мозгу всё равно, на какой опыт опираться. Посмотрим, как легко мы игнорируем альтернативные варианты при недостатке информации, который умышленно создают СМИ, а конкретно телевидение и новости. Предлагаю перейти по ссылке, отсканировав QR-код на странице 161 в печатной или PDF-версии книги или вбив ссылку напрямую и посмотреть шедевр на 28 секунд. Это ролик о газете The Guardian, который я всегда привожу как пример манипуляции направлением нашей мысли. Если вы совсем не дружите с технологиями, ниже я привожу кадры из ролика и описание перевод текста. Ролекс нет в 1986 году длится 28 секунд и видеоряд состоит из трёх сцен. В первой сцене мы видим, как из-за угла выезжает автомобиль, и в этот момент бритаголовый молодой человек, который по стереотипу 1986 года похож на скинхеда, начинает быстро бежать в противоположную сторону. Голос за кадром говорит: если посмотреть на события с одной точки, то создаётся одно впечатление. В большинстве случаев зрители говорили, что видят спасающегося от поддельников криминального вида парня, возможно, он их должник. Вторая сцена. Съёмка идёт со спины Скинхеда, и мы видим, как он настигает интеллигентного вида пожилого человека, который защищаясь выставляет перед собой портфель. Скинхед хватает портфель, голос за кадром сообщает: если же взглянуть с другой точки, впечатление создаётся уже другое. Большинство зрителей при опросе предполагали, что подъехавшая машина – это страховка преступника, который, увидев ее, кинулся отнимать портфель у гражданина и собирается с ним скрыться на этой машине с сообщниками. Он не убегает от них, а совершает совместно с ними преступление. И, наконец, третья сцена. Общий план, на котором видно, что скинхед буквально отталкивает мужчину и из-под обрушающегося навеса с кирпичами, спасая ему жизнь. Ни к машине, ни к ограблению он не имеет никакого отношения. Голос за кадром сообщает, и только видя всю картину целиком, мы понимаем, что происходит на самом деле. Конечно, оценка ситуации зрителей тут понятна. Вот так за 28 секунд мы видим, насколько изначально заданный импульс блокирует у зрителя способность задуматься об альтернативном мнении. Та самая теория ограниченной рациональности через систему 1 готова принять решение в условиях недостаточности информации. Практически всегда мы принимаем решение, не имея 100% информации. Если выбор серьёзный, мы стараемся, исходя из опыта, получить важную для принятия решения информацию, но когда кто-то специально имеет возможность определить, что нам следует знать, из какой точки показать ту или иную сцену в жизни, Этот некто специально может дезинформировать нас. Мы стопроцентно станем марионетками в его руках. И этот ролик идеально показывает, как пользуются этим СМИ. Чтобы продемонстрировать это на своем канале Fresh Life 28, я поучаствовал в съемке документального фильма «Вирус здоровья», снятого каналом НТВ. Вы можете его сейчас посмотреть на официальном канале НТВ, просканировав QR-код со страницы 162 в печатной или PDF-версии этой книги или вбив ручную адрес ниже. Весь этот фильм просто хрестоматия и реквизит для лабораторной работы по когнитивным искажениям. Первое, что бросается в глаза, если говорить о моём участии, это мой рассказ о том, как я бросал пить. Да, я алкоголик и не пью уже почти 10 лет. Бросил Интервью длится примерно секунд 30, а затем сразу же идёт склейка с министром на тот момент здравоохранения Скворцовой, где она рассказывает об успехах Минздрава в борьбе с алкоголизмом. У постороннего зрителя, незнакомого с моей историей, моментально создаётся впечатление, что я и многие другие бросили пить благодаря усилиям министерства, веренного Скворцовой. И таких примеров манипуляции в этом документальном фильме огромное множество. Участие там нас, простых граждан, блогера, известных медийных личностей и Валерии Тинекенделаки нужно было для создания положительного образа работы Минздрава. Так что если хотите потренироваться в подлавливании телевидения на конкретных технологиях по воздействию на массы, можете посмотреть эту лабораторную работу. И тут об истории. Уже приготовили, что будете швырять в стену от негодования вместо книги. Прекрасно. Оно вам пригодится, потому что сейчас я опять скажу о мерзбительной вещи. В изучении истории нет изучения реально существовавших событий, причин и следствий. Тот, кто изучает историю, не лучше тех, кто верит в вымышленный мир Толкина и его Средиземье. Вы изучаете многократно переписанный, неполный и весьма искажённый нарратив коллективного писателя. Это приятно, увлекательно и иногда полезно, но смысла там не более, чем в трилогии Властелин колец. На момент написания этих строк мне 47 лет, и на моей памяти историю моей страны переписывали несколько раз. Кого-то объявляли кровавым террористом, и его же ранее спасителем угнетённых, другого нарекали как отцом народов, в одиночку выигравшего Вторую мировую, так и кровавым тираном. и всегда находились очевидные свидетельства новой истории, которые ранее были коварно замолчаны и сокрыты от историков, а теперь появились. И каждый раз все по-новому. Вот вам задачка. Прочитайте забавный и ироничный и краткий экскурс в историю КПСС своим родителям, дедушкам и бабушкам, и определите, сколько этапов восхваления и уничижения лидеров они пережили. Как только умер Ленин, 1924-й оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий, предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. 1927-й. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. 1936. Чуть позже я году как вражеского агента арестовал Ежов. 1937. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. 1938. После смерти Сталина, 1953, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию. 1953. Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик, и сослал Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем 1956-й, а вместе с ним и большая часть Политбюро. Тогда Сталина вынесли из Мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шипилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым 1957-й. Прошло несколько лет, И выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. 1964-й. После смерти Брежнева выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя. 1964-й и 1982-й. Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел — 1982-й, 1985-й. Но тут пришел к власти молодой энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов. Но он-то сейчас все исправит. Тут-то и СССР и развалился — 1991-й. А Горбачев оказался врагом и предателем. Лично я застал несколько лидеров — И несколько вариантов создания исторической реальности. Вы только что посмотрели 30-секундный ролик. Вам понятно, откуда взялось ваше мнение о том или ином историческом событии или персонаже? Вы присутствовали там при разговоре Понтия Пилата и Иешуа? Если да, мистер, прошу меня простить, но мне лестно, что вы взяли в руки мою книгу. Ваше изучение истории началось, возможно, ещё в школе, когда училка истории Мар Иванна пыталась втимяшить вам об болтусом, что же двигало такой личностью, как Александр Македонский. Она искренне сокрушалась, что вам не интересно. Ну как же так? Что может знать Мария Ванна, у которой уже развод за плечами, 30 лет нищенской жизни, болячки и сериал по вечерам, чтобы забыться о том, что могло двигать в 356 году до нашей эры человеком, имеющим неограниченную власть и возможности. То, что ей рассказали на основе каких-то летописей. А кто их писал? Кто переписывал? Кто добавлял от себя и что убирал? Сама Марья Ивановна вряд ли задавалась этим вопросом. Приведу отрывок из романа Джорджа Оруэлла «1984-й», обязателен к прочтению, который был опубликован в 1949 году. О'Брайан остановил его жестом руки. «Еще пример», — сказал он. Несколько лет назад твоя память, кажется, серьёзно отказала тебе. Ты поверил, что три человека, в прошлом три члена партии, Джонс, Арнсон и Рузерфорд, казнённые за измену и саботаж после того, как они во всём полностью признались, ты поверил, что эти люди не виновны в тех преступлениях, в которых их обвинили. Ты решил, что у тебя в руках неопровержимое вещественное доказательство, подтверждающее ложность их признаний. Ты бредил какой-то фотографий. Поверил, что она была у тебя. Фотография вроде вот этой. В руках у Брайана оказался продолговатый обрывок газеты. Секунд пять, не больше, он был в поле зрения Уинстона. Это была фотография, ее подлинности сомневаться не приходилось. Это была та самая фотография. Еще один экземпляр того газетного снимка, где Джонс, Аронсон и Рузерфорд, были запечатлены на каком-то мероприятии в Нью-Йорке снимка, который попал ему в руки 11 лет назад и который он тогда же немедленно уничтожил. Лишь на мгновение фотография оказалась перед глазами Уинстона и опять исчезла, но он видел её, видел в ней всякого сомнения. Он отчаянно изо всей силы попытался высвободиться хотя бы до пояса, но двинуться даже на сантиметр было невозможно. На миг он забыл даже о циферблате. Он хотел лишь одного снова подержать в руках эту фотографию или хотя бы ещё раз взглянуть на неё. "Она всё-таки существует", крикнул он. "Нет", сказал О'Брайен. Он прошёл к противоположной стене. Там была дыра памяти. О'Брайен поднял решётку, и поток тёплого воздуха унёс жалкий обрывок бумаги. Снимок исчез в пламени, и О'Брайен повернулся от стены. пепел, сказал он. Нет, даже не пепел, его можно увидеть пыль. Фотографии не существует, она никогда не существовала. Нет, существовала, она существует. Она осталась в памяти. Я помню её, вы помните. Я ничего не помню, сказал О'Брайен. О'Брайен задумчиво смотрел на него сверху вниз. Теперь он ещё больше походил на учителя пытающегося в разумить капризного, но подающего надежды ребёнка. Есть партийный лозунг о контроле над прошлым, сказал он. Повтори-ка его, пожалуйста. Кто контролирует прошлое, контролирует будущее, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое, послушно отчеканил Уинстон. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. повторил О'Брайен, кивая головой в знак одобрения. А ты веришь, Уинстон, что прошлое действительно существует? И снова отчаянная беспомощность овладела Уинстоном. Глаза его скользнули к циферблату. Он не только не знал, да или нет спасёт его от боли, он даже не знал, в какой ответ он действительно верит на самом деле. О'Брайен слегка улыбнулся. Ты не метафизик, Уинстон, сказал он. До этого мгновения ты, видимо, не задумывался, что значит само понятие существования. Давай уточним. Существует ли прошлое конкретно в пространстве? Есть ли где-нибудь такое место, такой материальный мир, в котором события прошлого всё ещё происходят? Нет. А раз так, где же существует прошлое, если оно существует? В документах, оно записано в документах. В документах и в мозгу, в человеческой памяти, в памяти. Очень хорошо. Но если так, то мы, партия, контролируя документы, человеческую память, контролируем и прошлое, не правда ли? Примечание. Здесь и далее цитата по Джордж Оруэлл 1984 перевод Иванова недошивена. Если вы не являлись непосредственным участником и главным действующим лицом события, Вероятность того, что даже события последних часов, о которых вы узнали из новостей однобоки, показаны только с одной стороны, искажены и подделаны 99,9%. В новостях показывают хронику беспорядков в Москве, и я вижу горящие пальмы в кадре. Это как? В тот раз я увидел не стыковку, а сколько раз я её не увидел? 1000, миллион. Несколько раз я сам становился участником событий, которые освещались в прессе и на телевидении, и то, что я знал, даже близко не лежало к тому, что было написано в статьях и показано по телевизору. Пройдёт время, постареют и умрут участники многих громких событий нашего века. Кто-то при жизни расскажет свои воспоминания и умолчит о том, о чём не захочет, чтобы знали другие. Что-то преукрасит, другой сделает то же самое. Ещё при жизни кто-то постарается убрать из архивов и без того однобоких и неполных частей информации. Потомки, получающие гранты на изучение истории, напишут книги по заказу, кто-то числавный получит кафедру и звание профессора истории. Там будут преподавать историю, оглядываясь на то, что можно говорить, не боясь потерять место, а послушные студенты, отправившись в школы, будут рассказывать детям, что и кто определял бытность их прадедов. Вы серьёзно считаете, что это более точная наука, чем изучение истории Средиземья Толкина и Поход трёх хоббитов? Главный герой романа 1984 Уинстон Смит работает над коррекцией истории ежечасно и ежесекундно вновь и вновь переписывая и изменяя старые новости, документы и архивы. По иронии судьбы, ему в конце придётся признать, что 2жды 2 два равно 5. А вы Предпочитаете быть неинформированным и знать это или быть дезинформированным и пребывать в ложной уверенности знания?